Александр Цыпкин, Вера Гамаюн. Тишина на задней парте. Вера Гамаюн. Изложение. По чтению задали повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Вообще-то, мы должны это проходить в следующем году, сказала классная по прозвищу Морковка. Ну, поскольку вы самый сильный третий класс в школе, мы попробуем в этом. Очередная неудачная идея Морковки. Что с неё взять? Света прочитала только первую страницу, про то, как главный герой нарисовал слона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 Почему за таких вредных детей родителям дают сертификаты? Градовы хвастались, что их маму за них наградил губернатор. Итак, кто такой маленький принц? спросила морковка. Светила одноклассники, что-то мычали. В итоге выяснилось, что маленький принц пришельлец с другой планеты.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 Автор Маленького принца хотел сказать, что должна быть любовь, дружба, забота о тех, кого любишь, и об окружающей среде. И что это ежедневный труд и ответственность. Перед вторым уроком Света думала прочитать краткое содержание истории в интернете, но не смогла, потому что драка с Градовым может быть уже с другим. продолжилось. И вот наконец прозвенел звонок. Ученики расселись на свои места, достали листки бумаги. Нужно было писать изложения. И вот что написала Света. Дословно, но ошибки исправлены. Главный герой. Тут Света поняла, что не знает имени главного героя. В повести он говорил я.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 Работала медсестрой в больнице, и иногда у нее случались длинные смены по выходным. В такие выходные она приглашала посидеть со Светой своего брата, дядю Стаса. Дядя Стас родился на год раньше мамы, но у него не было ни жены, ни детей, и поэтому он всегда был совершенно свободен. Вообще-то мама просила его сходить со Светой в парк,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 Когда принц увидел его рисунок слона в удаве, то он сказал: "Я мог бы быть в чёртовом удаве, как чёрта в слон. Всё на этой чёртовой планете пытается меня сожрать, чёрт побери, чёрта в чёрт". Теперь нужно было написать, кто такой маленький принц и как он оказался на земле.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 При нашей с тобой жизни такого точно не случится. Этого было недостаточно, поэтому мама добавила: "А если и случится, если где-нибудь в Америке взорвётся огромный вулкан, то поток нам всё равно не страшен. Он до нас не дойдёт. Вместо этого в океане поднимется громадная волна, и мы в Санкт-Петербурге не сгорим. Нас смоет в море." Эта новость успокоила Свету. Быть смытым в море не страшно. Главное не попасть в поток и не взорваться. Прочитав о вулканах, Света впервые поняла, какая она маленькая и слабая. И не только она, и мама, и дядя Стас, любой человек, и даже все люди вместе. и даже все люди, животные, растения, города и страны вместе взятые. В мире есть силы, которые могут уничтожить всё и всех в один миг. Ничего не останется. На планете маленького принца было извержение большого вулкана, написала Света в своём изложении. Было много лавы и поток Половина планеты маленького принца сгорела. Ещё была волна. Волна смыла то, что осталось. Маленький принц любил девочку Розу. Он полетел на своём корабле её спасти, но Роза не смогла убежать и умерла. На планете больше нельзя было жить, и маленький принц улетел. Как именно умерла Роза, света не стало уточнять. Но в глубине души она знала, что розу не смыло, и её настиг поток света перевела дух. Что ж, роза погибла вместе с планетой. И маленький принц обречён скитаться в космосе на своём корабле. Света сверилась с перечнем персонажей из тетрадки, о которых говорили на уроке.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 Это старинная повесть. Во-вторых, никто никогда не выкинул бы чипсы со сметаной в помойку. Жареный рыбий хвост написала Света. В столовой ей всегда доставался рыбий хвост. В помойке ему самое место. На другой планете жил географ. Зачем в повести Антуана географ?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 Не из-за приключений и даже не из-за синего солнца, а потому что не могла выбрать, кто ей больше нравится. Раньше, ещё в прошлом году, например, ей всегда нравился главный герой. А теперь главный герой Риддик очень крутой, но другой, Джонс, тоже крутой. А ещё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 Он убегал от неё, и она почти его съела. Но тут появился лис и съел змею. Маленький принц обрадовался. Но лис тоже хотел его съесть. Маленький принц снова побежал, пока в пустыне не нашёл Антуана. Лис испугался его и убежал. С таким травмирующим опытом на земле маленький принц мог сказать Антуану: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 Этот город точно находится не в России. Но времени придумывать уже не осталось. В, в Москву. Там маленький принц жил в коробке дома у Антуана. Антуан работал лётчиком и брал маленького принца с собой в кармане. Света вспомнила, что маленький принц, по заявлению отличницы Ивлевой, которая прочитала книгу, хотел путешествовать. Так маленький принц много путешествовал и объехал с Антуаном весь мир. Что ещё? Они умерли? Умерли в один день? Нет. Они не умерли. И так слишком многие умерли: розы, географ, фонарщик, Джонс. Они живы до сих пор и живут в Москве, дописала Света.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 На протяжении рассказа маленький принц много трудился. Света сдала изложение, будучи уверенной, что может и не совсем так, но примерно так всё и было на самом деле. Весь оставшийся день она не могла выкинуть историю маленького принца из головы. Почему никто ещё не снял об этом фильм? С монстрами, стрельбой, огромными волнами,